Дмитрий Шемяка. От 1433 до 1446 года. Из всех врагов, восставших против великого князя в день его свадьбы, самым жестоким был Дмитрий Шемяка. Ни дядя Юрий, ни сын его Василий Косой, ни даже мстительный боярин Иван Дмитриевич не причинили столько зла великому князю, как этот двоюродный брат его. Правду сказать, и он сам не всегда был справедлив и очень часто заслуживал те несчастья, какие терпел. Именно Шемяка был, кажется, назначен Богом, чтобы показать великому князю, что еще и в здешнем мире зло бывает наказано. Свадебные праздники Василия Васильевича были, кажется, последними приятными днями для этого несчастного государя. Не прошло и месяца после них, как Юрий Дмитриевич со своими сыновьями уже изгнал его из Москвы и, из милости ему в удел город Коломну, объявил себя великим князем. Правда, княженье его продолжалось только несколько месяцев, и Василий опять возвратился в Москву, но Юрий мог бы стать для него опасным, если бы вскоре потом не умер». Однако с ним не умерли все враги Василия, и сыновья его, Косой и Шемяка, имели точно такие же чистолюбивые намерения, как и отец их. Косой, как старший, первым объявил свое право на великокняжеский престол и, наняв Вятчин, уже пошел с ними к Москве. Но великий князь с верными москвитянами, чрезвычайно любившими его, победил своего гордого брата и тогда же обесславил себя ужасным злодейством, напоминавшим России XII век и несчастного Василька Ростиславича, приказал ослепить Василия Косова. Такой жестокий поступок уменьшила любовь русских к великому князю и извинил несколько все зло, каким впоследствии отомстил ему Шемяка за несчастье брата. Сначала этот хитрый князь не показывал Василию своей ненависти и даже вместе с ним называл врагом отечества «бедного слепца». Но все это было только для того, чтобы получить в свое владение те богатые уделы, которыми великий князь хотел вознаградить его за несчастье Косова. Как только новые области были ему отданы, он начал думать о мщении и недолго искал подходящего случая. В России, окруженной со всех сторон врагами, такие случаи были нередки. В 1437 году татарский хан Махмед был изгнан из Орды своим братом Кичимом. Сделав в царствовании свое много доброго для Василия Васильевича, он надеялся спокойно жить в нашем отечестве и приехал в один из русских городов. Но Василий не помнил благодеяний и, узнав о приезде Махмеда, тотчас приказал ему удалиться за пределы России. Хан... Обиженный такой неблагодарностью и привыкший видеть в великом князе своего данника, не хотел его слушаться, имея у себя трех тысяч воинов, Василий послал на него войско под начальством Шемяки». Заранее радовался Шемяка приятному случаю досадить брату Все селения, мимо которых проходил он, были разграблены И у стен того маленького городка, где жил Махмед Русское войско вместе со своим начальником пришло в такой страх Что почти не начиная сражение, пустилось бежать назад Татары удивились и, поскакав за беглецами, почти всех изрубили Злой умысел Шемяки в этом деле был явный, но совесть все еще мучила великого князя за ослепление косово. и, не смея наказывать брата его, он оставил его спокойно княжить в данных ему уделах. Между тем, хан Махмед, зная, что ему нельзя долго жить в России и спорить с Василием, пошел через Мордовскую землю в Болгарию, к тому месту, где была Казань, разоренная русскими в 1399 году. Это прекрасное, изобильное место, любимое татарами Батыя, понравилось и потомкам их. И изгнанный кипчакский хан стал возобновителем знаменитого казанского царства, которое потом около ста лет было страшно для русских. Слух о ласковости и добродушии мехмета о выгодах, какие доставлял он всем желавшим поселиться в Казани, привлекал к нему новых жителей со всех сторон. Кроме болгар, черемисов, татар, к нему приезжали целые семейства из Золотой Орды, и Астрахани, Азова, так что Казань через несколько месяцев наполнилась людьми. Через год Махмед уже ходил грабить Московское княжество, и в 1445 году наши историки говорят о настоящем нашестве на Россию того же царя Казанского. Он взял Нижний Новгород, а двух сыновей своих послал к Суздалю. Это нападение было так неожиданно, что великий князь не успел собрать всех своих защитников, и Шемяка опять обманул его, сам не поехал к нему на помощь и не прислал обещанного войска. Этот обман дорого стоил великому князю. Имея только полторы тысячи воинов, он не только был разбит татарами при Суздале, но даже и взят в плен с простреленной рукой, с тринадцатью ранами на голове и без нескольких отсеченных пальцев. Как радовался Шемяка несчастью Василия, особенно когда Махмед прислал к нему с дружескими предложениями своего мурзу или вельможу!» Он уже не сомневался, что добьется для себя у Махмеда великокняжеского престола, а для Василия вечной неволи, как вдруг, все переменилось. В то время, как казанский царь праздновал в Нижнем Новгороде свои победы, какой-то татарский князь овладел Казанью. Махмед, желая скорее возвратиться в свою столицу, не стал дожидаться возвращения посла своего к Шемяке и ласково отпустил великого князя в Москву, взяв с него только выкуп. Неожиданное возвращение обрадовало печальное семейство Василия Васильевича и весь его народ, но в то же время встревожило новой досады сердце Дмитрия. С этой минуты он опять поклялся погубить своего врага и уже решился не ждать подходящего случая, а изменой и заговором скорее кончать дело. Для этого ему нужны были помощники, а так как дурных людей везде много, то он скоро нашёл их. Главным из них, кроме многих бояр, купцов, дворян и даже монахов, был двоюродный брат Василия и Дмитрия Шемяки, князь Иоанн Андреевич Можайский. Заговорщики условились овладеть столицей и схватить великого князя. Они выбрали то время, когда Василий поехал в Троицкий монастырь благодарить Бога и святого Сергия за свое избавление из плена. Это было в 1446 году, 12 февраля, ночью, злодеи вошли в Кремль и без труда овладели этой крепостью, где все спали, а потом и всей Москвой. В ту же ночь Шемяка отправил в Троицкий монастырь своего верного друга Иоанна Можайского, чтобы схватить там великого князя. Несчастный государь, вовсе не ожидая такой жестокой судьбы, усердно молился в церкви в ту самую минуту, когда злодеи вошли и взяли его перед самой гробницей святого Сергия. Без всякой жалости они бросили бедного князя в голые сани и привезли в Москву прямо на двор к Шемяке. Напрасно умолял он отпустить его, обещая постричься в монахи, напрасно плакал перед своим врагом. Шемяка был неумолим, и чтобы заставить Василия испытать все те страдания, какие терпел от него Василий Косой, приказал ослепить его, потом сослал в Углич. Тогда же он объявил себя великим князем, и во время своего непродолжительного правления — Показал столько бессмысленности, столько несправедливости, столько неуважения к прежним законам, что с тех пор появилось в народе пословица о Шемякином суде. И теперь еще всякое несправедливое, бестолковое разбирательство, какое-нибудь ссоры или дело называют иногда «Шемякин суд».